Глава 11 Техника марионетки. В горном лесу пронзительно завывал ночной ветер. Густые массивные тучи плыли по небу, закрыв звезды и луну. Надвигалась гроза. Атмосфера была такой, словно между небом и землей разразилась война. Каждый шаг Моцина порождал неистовый ветер, который становился все сильнее, превращаясь в шквал угнетающей силы. По мере того, как он подходил все ближе и ближе, я чувствовала, как рука Дзяну все сильнее сжимает мое запястье. Мо Цин давил на него. Несмотря на это, высокомерная улыбка Дзяну все еще не исчезла. Он прищурился, окинул Мо Цин оценивающим взглядом и сосредоточился на мече, висевшем у него на поясе. Я тоже не могла отвести от него глаз. Меч невыносимой тяжести примерно такой же длины. Но у этого меча грубая рукоятка, а клинок напоминает молнию. От него исходили потрескивания и яркое свечение. «Да это же небесный клинок!» «Значит, молния, мелькнувшая только что, всего лишь проявление грозной силы этого меча!» Дианур рассмеялся. «Выходит, слухи не врали. Глава ли действительно отправился на поиски легендарного клинка. Это было действительно ослепительное оружие. У меня загорелись глаза» и я почувствовала, как крепнет в моем сердце любовь к этому мечу. Мо Цин так быстро смог достать его. Ослабив бдительность, я бросилась вперед, сгорая от желания прикоснуться к легендарному клинку. Такое прекрасное оружие — невероятная редкость. Вот только Дзяну тотчас поймал меня и грубо оттащил назад. Я немного расстроилась и нахмурилась, как вдруг услышала недовольный голос. «Отпусти ее», — приказал Мо Цин. Дзяну усмехнулся. И что будет, если не отпущу? Я не собираюсь вести с тобой переговоры. Мо Цин сделал шаг вперед, и давление в воздухе внезапно возросло. Энергия сгустилась, обволакивая острое лезвие меча. Клинок рассек воздух, устремившись прямо к шее дзяну. Тот наклонился, уворачиваясь от удара, но второй взмах меча полоснул по его щеке, оставив глубокую рану. Кровь соструилась по его лицу. На Мо Цина в этот момент было страшно смотреть. В нем бушевала ярость, готовая подняться до небес, а тело обволакивала плотная темная энергия. Глядя, как эти двое яростно смотрят друг на друга, я собрала свою силу и воспользовалась техникой мгновенного перемещения. В мгновение ока я приземлилась позади Мо Цина, но тут же тело Джияни казалось под таким давлением, что ноги сразу ослабли, и я села на землю. Я подняла голову и увидела спину Мо Цина прямо передо мной. Мое сердце тут же успокоилось, перевела взгляд и заметила мрачного Дзяну, уставившегося на меня. Он расплылся во властной зловещей улыбки, а в глаза вспыхнула ярость. Стиснув зубы, Дзяну процедил. «Красавица, разве не ты говорила, что восхищаешься мной? Почему же теперь убегаешь?» «Ох, ну что ты прицепился! Вот сдалась тебе моя призрачная жизнь!» — мысленно вздохнула я. Мо Цин был ужасно ревнивым, и эти слова он, конечно же, поймет неправильно. «Да, я в самом деле говорила Дзяну что-то такое, но сейчас, даже если бы меня забили до смерти, я ни за что бы в этом не призналась». Пока я ломала голову, как бы выкрутиться из неловкой ситуации, вдруг услышала приглушенный стон Дзяну. Он внезапно выхватил из ножен меч и оперся им о землю. Внушительная темная энергия, окружавшая Мо Цина, заставила его опуститься на колени. Моцин медленно приближался к нему. Каждый сделанный шаг словно добавлял 10 миллионов дзыней веса. Дяну боролся изо всех сил, стиснув зубы. Сквозь кожу проступали вздувшиеся голубые вены. Вот только его колени не выдержали, и он опустился на землю. Дяну из Джахорбару, ты только вышел из тростниковой хижины, но уже высокомерен по своей натуре». Только выйти из тростниковой хижины. Образное выражение означает «только что вступивший на жизненный путь». Новичок. Ты решил стравить между собой небесные и демонические школы. Холодно произнес Муцин, подходя ближе. Ты спокойно жил все это время. Как думаешь, почему? Вообще-то, это моя фраза. Раньше я частенько ее произносила. Если невозможно убедить кого-либо полностью признать свою неправоту, тогда нужно заставить его через пять составляющих тела. Пусть стоит на коленях, а ты продолжай говорить: Пять составляющих тела в китайской традиционной медицине сухожилия, меридианы, кожа, мясо и кости. Хоть я и не обучала Муцина быть главой, но сейчас он справлялся очень даже хорошо. Его сила была настолько мощной, что Дзяну даже пальцем пошевелить не мог. Я думала, что он по уровню культивации соответствует властителю Северной горы или даже превосходит его. Кто бы мог подумать, что Муцин сможет так легко одолеть его? За эти годы Сын повелителя демонов, сломав печать и запирающие силу в его теле, сильно изменился. Возможно, мне следует повнимательнее присмотреться к нему. Дзяну склонил голову, но все равно не сдавался. Он холодно рассмеялся и сказал, «Эх, сын повелителя демонов!» С трудом выговорив эти слова, он сплюнул кровь и продолжил, «Ты смог подчинить себе других лишь потому, что заполучил меч невыносимой тяжести». «Верно». С презрением ответил Мо Цин на провокацию Дзяну. «Именно благодаря этому мечу я могу подчинить таких, как ты». Он поднял руку, вырвав теменную кость из головы Дзяну. «Так попробуй же встать с колен». Едва он понизил голос, как тотчас рожал пальцы. Голова Дзяну лопнула, будто что-то раздавило его череп. Во все стороны брызнула кровь. Тело рухнуло на землю. На губах Дзяну застыла дерзкая улыбка. «Он в самом деле мертв?» Я посмотрела на Муцина широко открытыми глазами. А он еще более жестокий и решительный, чем прежняя я. Дзяну был талантливым молодым человеком, ставшим на демонический путь. Будь я жива, определенно взяла бы его в свою школу. Даже если укротить этот вспыльчивый нрав было бы невероятно трудно, я все равно обучала бы его на горе праха, руководствуясь принципом «не укращу — убью». Если бы я достигла успеха, то это стоило бы вложенных сил. Я посмотрела на Дзяну, лежащего на земле и подумала, как же жалко, что такой ресурс растрачен впустую. Но в этот момент порыв ветра пронесся мимо его тела. Плоти кости тотчас обратились в прах, который мгновенно развеяло. Когда исчезли последние следы, голос Дзяну внезапно зазвенел в воздухе, как будто он находился очень близко и в то же время невероятно далеко. Он по-прежнему нагло смеялся. «Глава Ли, наше сражение многому меня научило. Когда-нибудь мы еще встретимся». Когда ветер унес прах прочь, капля дождя упала на кончик моего носа. Ощущение было такое, словно голос Дяну использовал эту каплю, чтобы проникнуть в мою голову. Он сказал, «А ты, маленькая красавица, подожди, я еще вернусь за тобой». Я вздрогнула и пришла в себя. Завертив головой, я оглядывалась по сторонам, но вокруг была лишь плотная стена дождя, внезапно обрушившаяся на землю. Дяну нигде не было. «Это же техника марионетки!» Воскликнула я и тут же прикусила язык. «Кажется, я действительно теряю хватку. Как же я сразу не увидела технику марионетки? Меня так долго обманывала кукла, притворявшаяся живым человеком?» «Выходит, я никогда не видела настоящего Дзяну. Наверняка он где-то спрятался, поэтому и действовал так нагло. Нет никакого значения, убьют поддельное тело или же нет». «Этот Дзяну, тот еще хитрец», — пробормотала я. В этот момент я подняла голову и сквозь завесу дождя увидела, что цин смотрит прямо на меня. Сейчас в его взгляде не было ни капли тепла, лишь холод. Он просто пристально смотрел на меня и ничего не говорил, но было похоже, что у него есть ко мне множество вопросов. На какое-то мгновение мне стало не по себе от этого взгляда. цин смотрел на меня с безразличием, смешанным с некоторой грустью и обидой. Похоже, я сделала что-то не так, и это причинило ему боль хотя я действительно собиралась причинить ему вред, но не хотела ранить сердце. Мысли мелькали с молниеносной скоростью. Я изо всех сил старалась придумать оправдание, почему Диану со мной так разговаривал. «Этот мерзавец только что сбежал, а мне придется объяснять Муцину, что между нами ничего не было, ведь сейчас кажется, будто нас связывают какие-то отношения». Ты действительно восхищалась им. Наконец Муцин заговорил. «Я поспешила оправдаться». Я лишь сказала, что он очень смелый, раз посмел выступить против вас, учитель. За что им восхищаться? Это глупость какая-то». сын внимательно меня слушал, но из-за дождя я не могла рассмотреть как следует выражение его лица. Он наверняка опять ревновал. Вот только сейчас эта ревность стала куда сильнее. Я тут же коснулась запястья и воскликнула. "Ох, как больно». Когда я воскликнула и бросила на него быстрый взгляд, то увидела, как в глазах Моцина вспыхнул огонек, и он сделал несколько шагов ко мне. Я тяжело вздохнула, продолжая причитать. «Больно, как же больно!» Моцин взял мою руку. Его пальцы оказались на удивление теплыми. Капли дождя падали на мое запястье. Он вздохнул и спросил. «Где болит?» Я не стала ничего объяснять, лишь бросилась в его объятия со словами. «Учитель, у меня болит сердце. Уже решила, что пропала. Я так испугалась, что больше никогда вас не увижу». Я крепко обняла Моцина, не желая отпускать. Его руки замерли рядом с моим телом. Он был похож на застывшее божество. Я уткнулась ему в грудь и слегка потерлась щекой. «Этот Дзяну похитил меня, запер, опоилась, собирался воспользоваться мной. Он такой мерзавец. Учитель, в следующий раз вы просто обязаны убить его». Я нашла способ выкрутиться, свалив всю вину над Дзяну. В любом случае он не сможет опровергнуть мои слова. А если они с сыном снова встретятся, то уж точно не сядут вместе выпить и поговорить по душам. Увлекшись, я хныкала без остановки и причитала. Моцин успокаивающе похлопал меня по спине и сказал: «Хорошо». Я немного отступила назад, желая увидеть его выражение лица, но он тотчас отвернулся и взял меня за руку. Давай сначала вернемся на гору Праха. Моцин сразу исчез, но в тот краткий миг, когда мы начали перемещение, мне показалось, что я увидела, как его уши слегка покраснели. Через мгновение мы оказались во дворце Незло. Я посмотрела на моцина Выражение его лица было все таким же безразличным, как и всегда. «Возможно, мне показалось? А, ладно. Кому какое дело, смущен он или нет? Мне повезло, что я смогла выкрутиться из непростой ситуации и успокоить Мо сына. Я чувствовала, что сыграла на славу. «Учитель», — сладко окликнула я его. Я уже собиралась спросить о небесном клинке, висящем у него на поясе, но тут увидела, что уже рассвело. Душа Джиянь мгновенно вернулась в свое тело, а меня в очередной раз выкинула. Девушка подняла голову и увидела мо сына. Она тут же превратилась в дурочку. Свет в глазах мужчины погас при виде нее. Я поспешно начала жестикулировать. Живо! Э! Прижмись к его груди, покакетничай с ним. Будь послушной и милый, заставь его отдать тебе меч. Но услышав мои слова, Джиянь лишь на пригласи выдавила из себя улыбку. Учи-чи! Она дрожала и постоянно заикалась. Наконец она сдалась и сказала. «Простите меня, я немного устала. Похоже, мне нужно отдохнуть». «Да чтоб тебя!» Мо Цин отступил на шаг назад, окинув девушку строгим взглядом. «Тогда возвращайся в свою комнату». Оказалось, что Джиянь еще не успела прийти в себя и с трудом понимала, где находится. Поэтому, как обезглавленная муха, она топталась на месте, пока не вспомнила дорогу. Она направилась в покой очищения очищение от скверны, так что волноваться было не о чем. Но тут навстречу Мо Цену вышел Гу Хань Гуан. Лекарь посмотрел в спину удаляющейся джиянь и пробормотал. Так она правда была в городе Дзян на улице цветов? Мне тут же стало немного не по себе. Мо Цен сразу напрягся, услышав его слова. «Откуда ты знаешь?» Лу Джао Яо сказала. Гу Хань Гуан улыбнулся. Она заявилась в мой сон. Мо Цин тотчас помрачнел, однако лекарь ничего не заметил и продолжил говорить. Я слышал, Цинь-цянь-цянь -цянь тоже отправился туда, потому что ему приснился старый друг. Вероятно, это тоже была Лу чжау Яо. Вот уж действительно, дух умершего еще не рассеялся. Гу хань -гуан рассмеялся. Я пристально смотрела на Мо Цина. Выражение его лица стало суровым. Он понял, что Лу Чжау-яу все еще в игре. И даже мертвая способна заставить действовать властителей Южной горы и самого Цинтянь-сяня. Наверняка почувствовал, что его положение и статус сейчас под угрозой. Гухань Гуан, засранец. Я поручила тебе работу, но ты не только не справился с ней, но еще и добавил мне неприятностей, мысленно возмутилась я. Теперь мой сын точно знает, что меня с Джинь что-то связывает, и будет предельно осторожен. Эх, не видать мне небесного клинка! Теперь придется действовать решительнее и доказать свою преданность. Такие дела не стоит откладывать на потом. Надо заставить Джиянь делать то, что я скажу. Чем больше Муцин будет нас подозревать, тем больше будет сомневаться и тем труднее станет его убедить». Я полетела обратно в комнату, чтобы найти Джиянь и поговорить с ней. Выслушав меня, она была немного озадачена и удивленно уставилась на меня. «И как я должна изобразить еще большую преданность?» «Ты можешь рассказать Муцину о властителе Северной горы, а также некоторые подробности о моем нынешнем положении». Предоставь ему кое-какие сведения, пусть думает, что ты на его стороне. Джиянь кивнула и собралась с духом, чтобы уйти. Но вернулась девушка очень быстро. Ее отослали обратно. Он занят, сказал, что вернется вечером. Вечером. Именно тогда, когда я займу тело. Не будь я просто заменой Джиянь, я бы подумала, что муцин нарочно нацелился на меня. Как только сгустелись сумерки, я завладела телом Джиянь и отправилась на поиски муцина. Войдя в зал, я услышала, как он отдает кому-то приказ, велев заточить Юань Цзе в подземелье под главной вершиной горы Праха. Властитель Северной Горы не сбежал? Я немного удивилась. Мотцин знал, что он предатель, но все равно не убил его. Это еще больше меня поразило. Он что, решил проявлять чудеса милосердия и всем предателям жизнь сохранять? Какое-то выборочное добросердечие. Я совершенно его не понимала. Хотя для меня было не так уж и плохо, что Мотцин решил пощадить Юань Цзе. В конце концов, в моих глазах властитель Северной горы меня-то не предавал. До сих пор он был очень даже верен мне. В противном случае не пытался бы убить Мо Цина и не заявлял, что хочет помочь бывшей главе школы отомстить. Этот старик все еще помнил меня и не был доволен новым лидером. Даже пытался чужими руками избавиться от него. А когда все раскрылось, предпочел быть схваченным, чем трусливо бежать. Вероятно, все потому, что Юань Цзэ очень предан школе десяти тысяч убиенных». Мне стоит подождать, пока мои силы не восстановятся, а потом я могу пойти прямиком к Юаньзе и раскрыть свою личность. Я вытащу его из темницы и позволю ему снова стать моей правой рукой. Как раз в тот момент, когда я обдумывала все это, я вдруг увидела сверкающий небесный клинок. Все остальные вопросы тут же отошли на второй план. Сейчас самым важным было проявить лояльность и соблазнить Мо сына. «Учитель...» Окликнула я его, и он тут же посмотрел на меня, закончив разговор с темным стражем. Тот склонил голову и немедленно удалился. Выражение лица Моцина не изменилось. Правда, сейчас его взгляд казался еще холоднее. Он вернулся к своим делам, записывая что-то и более не обращая на меня внимания. Я мелкими шажками двинулась вперед, расстроенно нахмурившись. Учитель, мы всегда так заняты, вы хоть когда-нибудь отдыхаете? А сама подумала. «Вчера ты явился спасти меня, позавчера отправился за мечом, не спал уже два дня». Голос Мо Цена звучал безразлично. «Не беспокойся, в моих снах все равно никто не появляется». «Э? Кажется, он пытался мне на что-то намекнуть? Он что, расстроен? Это из-за того, что я побывала в чужих снах? Но ведь сны-то чужие!» «Или дело как раз в том, что он сам хотел увидеть во сне Лу Джао-Яу? Ну, вполне может быть». В конце концов, с самого начала он позволил мне держаться рядом с ним лишь потому, что я пообещала помочь найти Лу Чжао Яо. Теперь я умудрилась присниться другим, а ему нет. Видимо, Му Цин решил, что я несерьезно отношусь к порученной мне работе. Если так подумать, он так сильно обожает Джи Янь, даже потратил столько сил, чтобы достать для нее, для меня, легендарный меч, а я не справилась с одним единственным заданием. Неудивительно, что он недоволен». Теперь, когда я выяснила причину болезни, оставалось подобрать нужное лекарство. Я подошла к столу сына, наклонилась как можно ближе к нему и пристально посмотрела на него. Но прежде чем я успела хоть что-то сказать, он поднял взгляд и спросил. «Ты можешь использовать технику мгновенного перемещения?» Я немного отвлеклась. «Да, могу. Когда он сражался с Диану, разве я не использовала эту технику прямо перед ним?» Услышав мой ответ, Мо Цин слегка прищурился. «Хм, тогда почему же ты не сбежала, когда темный страж отвлекал Дзяну?» Моё сердце дрогнуло. «Да не таки! Стараясь выглядеть как можно более искренне, я ответила. «Как же я могла бросить его и бежать? Учитель, вы послали темного стража защищать меня. Я никак не могла оставить его». Мо Цин откинулся на спинку стула, скрестил руки на груди и пристально посмотрел на меня. «Но Диану сказал, что ты хотела поговорить с ним о сделке». «Что за сделка?» «Я предложила ему жечь жертвенные деньги для Лу Джау Яу». Мо Цин холодно смотрел на меня, на его лице читалось. «Я прекрасно понимаю, что ты вешаешь мне лапшу на уши». Я откашлялась и вновь завела свою песню. «Учитель, на самом деле я пришла, чтобы кое-что вам сказать». «Говори». «Учитель, когда вы пришли спасти меня, я не могла отвести от вас глаз». Вы были так великолепны, так внушительны. Ваша сила сотрясла девять небес и девять источников. Девять небес. В китайской космогонии и мифологии небеса состоят из девяти небесных сфер, расположенных друг над другом. По даосским представлениям, каждое небо имело свои врата и охранялось тиграми и барсами. Девять источников. В даосской мифологии существует представление о пути в загробное царство через девять источников. «Когда вы появились, будто герой из легенды, я была тронута до глубины души. Я так хотела упасть в ваши объятия, хотела обнять вас, и чтобы вы обняли меня». «Хм...» — кашлянул Мо Цин. Когда его щеки слегка покраснели, я подумала, что хватит на сегодня нежности, поэтому перешла к другой теме. «Учитель, вы такой могущественный. Я знаю, что в этом мире нет ничего, что могло бы поколебать ваше положение. Одна только Лу Джау Яу, как заноза, не дает вам покоя». Мо Цин замер. Заноза. Я кивнула и продолжила говорить. Именно. Я еще ниже наклонилась, приблизившись к нему. Разве я просто так сжигаю жертвенные деньги для Лу Чжао Яу? Я делаю это, чтобы втереться к ней в доверие, а затем получить полезные сведения из первых уст. Если я узнаю, какой вред она собирается вам причинить, то смогу защитить вас, учитель. Мо Цин поднял брови и как-то странно посмотрел на меня. И как же она собирается причинить мне вред? Я продолжала смотреть ему прямо в глаза и не стала избегать ответа. «Лу Джао Яо говорила мне, что изначально не собиралась причинять вам вред, но недавно вы похвалялись на ее могиле, что заполучили меч невыносимой тяжести, поэтому она захотела найти вас, чтобы отомстить. А когда Лу Джао Яо узнала, что вы убрали все ее смертоносные формации, избавились от столба для подвешивания трупов и подарили нефритовую платформу для порки», Тогда она решила во что бы ты ни стало воскреснуть и свергнуть вас. Мне казалось, что сказанного будет достаточно, чтобы убедить его. Я будто бы рассказала ему нечто важное, хотя на самом деле ничего значимого не сообщила. Но этой толики информации должно хватить, чтобы вернуть доверие Мо сына. Я была уверена, что сейчас он размышлял, как бы заставить призрак Лу Джао Яо появиться. Он поднял взгляд и пристально посмотрел на меня. Странное выражение, будто Мо Цин не знал плакать ему или смеяться. Тогда передает меня Лу Джао Яо. он придвинулся немного ближе ко мне, что если она вернется, я с удовольствием уступлю ей место главы школы. Мо Цин казался искренним и серьезным. Мне даже показалось, что он говорит правду. Я невольно попятилась. Молодец. Теперь, когда обрел такую мощь, решил, что можешь спокойно разбрасываться словами и говорить всякие бридни? «С удовольствием уступит место главы школы. Конечно, ключевое слово тут «если», — мысленно возмутилась я. «Неужели он настолько уверен, что я не смогу возродиться?» Я изобразила улыбку. «Учитель, вы так великодушны! Лау я у непременно тронут ваши слова!» Мо Цин все еще пристально смотрел на меня, как будто хотел заглянуть мне в душу. Я обернулась и увидела небесный клинок. «Кстати, учитель,» «Вчера вы разрушили магический барьер Диану с помощью этого меча, да?» Я обошла вокруг клинка и внимательно осмотрела его. Сотворенный стихией он был грубым и массивным, но тем не менее тонкая, как бумага лезвия, выглядела так, будто его тщательно отполировали. «Это действительно уникальный клинок», — сказала я. Я как раз собиралась взяться за рукоять меча, когда заметила неясный темно-красный след на сверкающей, грубо обработанной стали рукояти. Это выглядело как... «Засохшее пятно крови». Я немного удивилась и посмотрела на Мо Цину, уткнувшегося в документы. «Учитель?» Вы ранены?» Мо Цин даже не поднял головы. Просто царапина. Круглый год небесный клинок подвергался ударам небесных молний, которые придали ему форму. Кроме того, его охраняли мифическое чудовище и стихийные формации. Достать этот клинок было так же тяжело, как и меч невыносимой тяжести — вряд ли рану, полученную на том острове, можно было назвать царапиной. Я вдруг вспомнила, что ночью, когда Моцин сражался против Дзяну, он так и не использовал меч как надо. Тогда я думала, что он просто презирал Дзяну, а ведь куда проще было бы сразить врага одним точным ударом, не пришлось бы так долго возиться. Я, не мигая, смотрела на Моцина. Он почувствовал мой пристальный взгляд и, наконец, посмотрел на меня, как будто что-то понял. «Беспокоишься обо мне?» В его глазах вспыхнул свет, и уголки губ чуть приподнялись. Эти его слова заставили меня спросить саму себя. «Я беспокоюсь за него? Прямо сейчас я волнуюсь?» «Но я тут же одернула себя. Какая глупость! Этот же я не может беспокоиться, а я нет. Мой сын, мой враг!» Я улыбнулась. «Беспокоилась? Но раз вы говорите, что это всего лишь царапина, то я вам верю. В этом мире нет ничего, что могло бы навредить вам». Я не дала Моцину столь желанный им ответ. Взяв небесный клинок, я попробовала пару приемов, искоса поглядывая на мужчину. Искорки в его глазах погасли, уголки губ опустились, а выражение лица было таким, будто он смеялся над собой. Видимо, мои слова ранили его. Потренировавшись немного с мечом, я повернулась к Моцину и спросила. «Учитель, у небесного клинка нет ножен, а ведь разряды, которые исходят от лезвия, могут случайно кого-нибудь ранить?» «У меня, конечно же, хватало умения обращаться с таким легендарным мечом, а вот Джиянь точно поранится, так что лучше хранить этот клинок в ножнах». Мо Цин кивнул. «Да, ножны необходимы». Его выражение лица вновь стало прежним. Я пошла к столу, снова наклонилась к Мо Цину и сказала, «Уж если провожаешь Будду, так провожай до западных небес». «Уж если провожаешь Будду, так провожай до западных небес». Образное выражение означает «если взялся помогать, тогда воде дело до конца». «Западные небеса» также известны как «западный рай», «обитель блаженства», Сукхавати. «Чистая земля Будды Амитапхи» в буддизме Махаяны. «Учитель, вы дадите мне ножны?» Я немного поразмыслила. «Готовых ножен не так много, но на рынке должен быть кто-то, кто изготавливает их». Мо Цин кивнул. Он отложил кисть для письма и встал. В городе Фэнчжоу даже в такое время суток все еще кипит жизнь. Если отправимся сейчас, думаю, без труда найдем мастера, который изготовит тебе ножны. Город Фэнчжоу. Важный военный город Китая времен династии Ляо, Цзинь и Юань. М -м, прямо сейчас? Все-таки у Му Цзэна твердый и решительный характер. Мы быстро очутились в городе Фэнчжоу. Он сильно отличался от города Цзян. Если тот был оплотом торговли на границе небесных и демонических школ, то Фэнчжоу полностью принадлежал адептам демонического пути и выглядело очень зловеще. Здесь школа десяти тысяч убиенных обладала абсолютной властью. Конечно, это не мешало адептам других демонических школ приезжать сюда торговать. По сравнению с шумным великолепием города Дзян, это место было больше похоже на безудержно веселящуюся преисподнюю. Тут предавались чревоугодью, пьянству, разврату и азартным играм, убивали ради забавы, как тайно так и открыто. В этом городе царил хаос, и именно поэтому здесь можно было найти все, что угодно, все, что можно придумать, и все, что не поддается воображению. Пока у тебя есть деньги, все можно было купить. Как давно и не бывало в подобных местах! Я не смогла сдержаться и глубоко вздохнула. Как мне нравится это место! Хотя атмосфера прежней школы десяти тысяч убиенных не была столь безумной по сравнению с городом Джоу, наоборот, скорее отличалась торжественностью и серьезностью, но такая порочная обстановка мне была по душе. «Разве ты не ученица школы небожителей?» Не удержался от вопроса Мо Цин. Я посмотрела на него и закатила глаза. «Учитель, разве это не доказывает, что в сердце я уже связана с вами судьбой?» Произнося эти слова, я подцепила мизинцем его мизинец. Прикосновение было легким, но вполне достаточным, чтобы подразнить его. Глаза Моцина потемнели, и он отвернулся. «Идем, нужно купить тебе ножны».